В 1846 году Юкатан отделился от Мексики, и зажиточные владельцы Гассиент, боясь нападения из Мексики или со стороны Соединенных Штатов, вооружили своих рабочих из числа майя, которые по сути были рабами на их плантациях агавы и сахарного тростника. Однако в 1847 году майя использовали оружие своих хозяев и захватили Вальядолит, убивая всех попадавшихся им на пути европейцев, таким образом отомстив за разрушение их священного города Саси, и за то, что почти три века тому назад Франциско де Монтеха поработил жителей этого города. Это было первое военное сопротивление из тех, которые позже выльются в войну раз. В наши дни Вальядолит, жители произносят название родного города Бей-Адолит, это сонный маленький сельскохозяйственный город-ярмарка, построенный вокруг центральной площади. Как и в Мериде, его кровавое прошлое надежно спрятано под колониальной архитектурой. Из тяжелого сна меня вывел громкий стук в дверь и голоса в коридоре. Я открыла один глаз, и как раз вовремя. Под кровать прошмыгнул огромный таракан. В комнате было жарко, и я чувствовала себя так, словно приняла какой-то наркотик. На моих часах было уже заполдень, чему я с трудом поверила, даже принимая во внимание поздний час моего прибытия в это ужасное место. Я не собиралась спать так долго. Майор Мартинес мог появиться днем в отеле Ортисов, скорее в конце дня, чем в начале, и объявить меня в розыск. А до этого мне нужно было успеть осуществить задуманное. Воспользовавшись раковиной в комнате, я обтерлась губкой, со страхом следя, чтобы не появился таракан или еще какие-нибудь насекомые. Затем натянула джинсы и футболку и вышло под полуденное жаркое солнце. Я резонно предположила, что если Мартинес уже меня ищет, то он ведет розыск в мериде. Или, быть может, думая, что я попытаюсь каким-нибудь образом выбраться из страны, что я бы и предприняла, будь у меня паспорт, он устроит засаду в аэропорту, но я не хотела рисковать. Я направилась к центральной площади, которая находилась неподалеку от автобусной станции, и, чувствуя себя беглецом, что было правдой, я шла, опустив голову и по возможности перемещаясь по теневой стороне. На центральной площади я с завистью оглядела приличные отели. Затем отправилась на базар Мунисипаль, городской рынок Пассаж, где продавцы с выставляли столы и стулья, когда приближалось время обеда. Было около двух часов дня, время комиды, мексиканского обеда. Между двумя и пятью часами дня пообедать можно было везде. За маленькими столиками сидели рядом бизнесмены и рабочие. Из всех предложенных меню ни одно не было на английском. Можно было просто посмотреть на еду, когда она готовилась, и указать на то, что показалось вам аппетитным. Я попыталась смешаться с толпой, и усевшись под навесом с видом на площадь, так, чтобы никто не мог подойти ко мне сзади, я заказала суп из кукурузы со сладким красным перцем и рис с горячими сосисками, которыми так славится вальядолит. Обычно после этого заказывают какое-нибудь мясное или рыбное блюдо, а затем десерт. Но мне не особенно хотелось есть, а еще слишком долго оставаться на одном месте. Кроме того, у меня было дело. Я вернулась к автобусному терминалу другим путем, стараясь убедиться, что хорошо запомнила рельеф местности, на случай, если мне придется бежать к станции. Я взяла с собой фотографию Дона Ирнана. У него была выразительная внешность, и я надеялась, что кто-то видел его и узнает. Я обращалась ко всем, кто казался мне постоянным обитателем этих мест. К мальчишке в газетном киоске, к мужчине, который чистил обувь на углу, к персоналу автобусной станции. Все впустую. Женщина, продающая цветы в квартале от станции, сказала, что помнит, как продала ему гвоздику, которую он вдел в петличку. Я подумала, что это похоже на любившего пощеголять Дона Эрнана, но она не знала, откуда он прибыл и куда направляется. У меня появилась крохотная надежда, что я была на верном пути. Я заходила в пару отелей, расположенных недалеко от автобусной станции. Однако и там мне не повезло. Я не решилась расспрашивать персонал своей гостиницы. Вряд ли Дон Эрнан пал бы так низко, даже если бы дела его были совсем плохи. Я знала, что Дон Эрнан не водит машину. Он не мог взять машину на прокат. Если бы он захотел отправиться куда-либо, он бы наверняка взял такси. Возле автобусной станции находилась стоянка такси, где водители в ожидании клиентов сидели, пили кофе и обменивались сплетнями. Время от времени... Я подходила к ним, чтобы показать фотографию таксистам, которые то приезжали, то уезжали. Наконец, когда я уже совсем отчаялась, молодой таксист сказал, что узнал его. Я воодушевилась. Вы помните, куда вы возили его? спросила я. Молодой человек поскреб свой довольно седой подбородок и задумался. Вдруг до меня дошло. Я протянула ему 50 песо. Американские доллары? Интересовался он. «Я повиновалась, обменяв Песса на десятидолларовую купюру. Этого было достаточно». «Думаю, я смогу вспомнить», — любезно произнес он, — «и могу отвезти вас туда, но это очень далеко и очень дорого». Он назвал цифру, которая была близка к двум сотням долларов. У меня заканчивалась наличность, и я была не уверена, что смогу себе это позволить. Но он был непреклонен. Он понимал, что знает нечто, чего я не знала, и была готова платить за информацию. Остальные таксисты с интересом за нами наблюдали. Один из них отделился от толпы, подошел к нам и съездил молодому человеку по уху. Молодой человек испарился. — Мой младший брат, — сказал он, — прошу прощения за его поведение. Я знаю, куда он возил вашего друга. и я отвезу вас туда за сотню долларов. Но сейчас я не могу туда поехать, потому что сегодня последний день карнавала, и я должен отвезти семью на праздник. Будьте здесь завтра в полдень, и я отвезу вас». Я подумала, что в ту минуту, сколь не грустно, это было лучшим, что можно было сделать, поэтому в знак договоренности мы пожали друг другу руки. Уходя, я слышала, как два брата, если они действительно были братьями, спорили. Они говорили очень быстро, и с расстояния я не могла разобрать, о чем шла речь, но мне показалось, что я услышала что-то вроде хуака де чак». День катился к закату. Я вернулась в отель, чтобы дождаться темноты и снова надеть свой карнавальный костюм и смешаться с толпой. Шторы были плотно задвинуты, и я сидела на кровати по-турецки, боясь опустить босую ногу на пол, так как мог вернуться тот огромный таракан, прихватив с собой друзей и родню. Пребывая в усталом и, как я теперь понимаю, мрачном состоянии, я подумала, что должна испытывать чувство родства с существами, делившими со мной эту комнату, поскольку мы испытывали одно и то же стремление спрятаться и забраться в темный угол. Меня вдруг обожгла мысль, чем, черт возьми, я тут занимаюсь, И чего я вообще добилась, приехав сюда? Около девяти часов вечера я надела одежду Донья Хосефины и снова вышла на улицу. Из толпы я наблюдала, как начиналось карнавальное шествие. Оно состояло главным образом из двух платформ. Одна изображала составленную из проволоки и парусины шестифутовую раковину моллюска, покрашенную в ядовито-розовый цвет, И установленную в кузове пикапа. Другая платформа была фургоном фермера, и ее тащил за собой другой грузовик. На платформе несколько людей в костюмах майя изображали ритуал жертвоприношения. Сильно нарушая хронологию, из громкоговорителя на крыше грузовика гремело диско. Многие из зрителей и сами были в костюмах. Маленькие девочки были в блестящих платьях и коронах из алюминиевой фольги. Их лица были щедро расписаны мамиными румянами и помадой. Они были в восторге. Люди в костюмах клоунов, усадив детей в корзины на багажнике, ехали на велосипедах, летали воздушные шары, шли люди в причудливых головных уборах на любой вкус, гуляющие танцевали прямо на улицах. Я с завистью наблюдала за ними. Мне хотелось, чтобы сейчас было другое время или место, а я была бы свободной и могла веселиться вместе с ними. Вдруг наступила тишина, затем послышался какой-то нервный смех. С боковой улочки вышел кто-то в одеянии священника, сопровождаемый людьми, одетыми в армейский камуфляж с игрушечными винтовками из фанеры. Их лица скрывали черные маски. «Дети говорящего креста!» — шептали люди, и скорые из толпы послышались редкие аплодисменты. Мужчины подняли свои винтовки, салютуя, и присоединились к хвосту шествия. Следом появилась федеральная полиция, и я поспешно отступила на одну из темных боковых улочек, чтобы не попадаться на глаза полицейским. Только я сделала это, как увидела, что полицейские догнали людей в костюмах повстанцев. Несколько человек, предположительно те, кто аплодировал детям, засвистели, когда полиция проходила мимо. Я не стала тесниться вперед, чтобы посмотреть, что произошло, но посочувствовала тем, у кого хватило храбрости изображать повстанцев. У федеральной полиции, похоже, не было чувства юмора. Стараясь держаться на некоторой дистанции от полиции, я двинулась по одной из боковых улочек, расположенной в менее благополучной части города. Я не могла точно определить, где я нахожусь, но, завернув за угол, я очутилась на маленькой площади с милым деревцом и деревянной скамьей в центре. С одной стороны площади находилось кафе с большой площадкой для барбекю. Дым от барбекю заполнял площадь и пахло чем-то вкусным. Я поняла, что хочу есть, и направилась к кафе. Кафе с видом на площадь и крыши из переплетенных пальмовых листьев называлось «Пахарус» – «Птицы», на мой взгляд, без всякой видимой на то причины. Постоянные посетители места были главным образом белые, европейцы и американцы, которых сразу узнаешь по бейсболкам и ковбойским сапогам. Американки были в жилетках с бахромой, коротких юбках и женских ковбойских сапогах. В глубине кафе стоял старомодный музыкальный автомат. Из колонок доносились стоны Вейлона Дженнингса. Я села за небольшой столик в углу и прислушалась к группе сидящих по соседству мужчин, которые обсуждали свои приключения в нами. Похоже, я нашла место, где по вечерам любили собираться бывшие патриоты, проживающие в этой местности. По крайней мере, Моя белая кожа здесь не привлекала ничего внимания. Официантка, не дожидаясь моего заказа, принесла пиво, а затем предложила мне самой набрать еды. Я направилась к барбекю, и высокий американец, вероятно, владелец кафе, в ковбойском прикиде, который, похоже, был здесь чем-то вроде униформы, и, несмотря на темноту в зеркальных солнцезащитных очках, подал мне что-то завернутое в банановый лист, подогретую тортилью и немного пережаренные бобы. В листе был цыпленок в остром красном соусе. Я жадно набросилась на еду, пальцами подчищая остатки. Официантка улыбнулась, глядя на меня. «Это все, что у нас есть», — сказала она. «Возьмите еще». Я поблагодарила ее, но вспомнила, что в записке назначила изи время, поэтому ответила, что я просто посижу, допью пиво и попросил ее показать мне, откуда можно позвонить. Она указала мне на темный угол. «Света нет», — сказала она, — «придется ощупью, но телефон работает». Поскольку найти работающий телефон уже было удачей, я направилась в темный угол, поискала мелочь, и с некоторыми трудностями все же дозвонилась до кассы Далас-Буганвильес. Трубку снял Сантьяго. «Это я», — сказала я. «Тереза», — ответил он, — «как хорошо, что ты позвонила. Иза сейчас подойдет». «Тереза?» Тут же трубку взяла Иза. «Привет, Тереза», — сказала она. «Рада тебя слышать». «Там кто-то стоит рядом, Мартинес?» «Да, нас всех очень встревожила твоя недавняя болезнь. Как ты?» «Нормально», — сказала я. «Как Алехандро. Мама видела с ним, ему сейчас приходится нелегко». «Сочувствую». «Спасибо. Ты хотела узнать об инвестициях, которые ты хотела сделать? Жан-Пьер стоит рядом». Трубку взял Жан-Пьер. «Привет, Тереза. Я проверил компании, в которые ты хотела сделать инвестиции, и твое беспокойство оправдано. Я бы не советовал тебе вкладывать в них деньги, потому что ценность их бумаг сильно упала за последние год или два». «Компания почивает на лаврах, если можно так выразиться. Главному акционеру и его семье грозят довольно серьезные потери, я в этом уверен. И я бы не хотел, чтобы ты рисковала своими деньгами». «Главный акционер Гомес Ариас, как я понимаю», — сказала я. «Совершенно верно. Ты хочешь сказать, что появился кто-то, у кого ветряки лучше?» «Не только лучше, но и дешевле». если можно верить слухам. И, откровенно говоря, в наши дни предложений подобной продукции очень много. Рынок переполнен. В довершение всего, нестабильностью песа нанесен ущерб и некоторым другим инвестициям. По слухам, эти компании попали в серьезные неприятности. Так или иначе, но фондовая биржа этим слухам верит. «Понятно. Тебе не удалось узнать?» Кто в совете директоров трех этих компаний? Удалось. Кроме главного акционера и его дочери, есть еще только пара имен, однако ни одно из них мне не знакомо. Руководители компаний? То же самое. Ты просто супер, Жан-Пьер, спасибо. Пожалуйста, Иза хочет сказать тебе что-то еще. Трубку снова взяла Иза. Я слышала, как Сантьяго разговаривает с кем-то, возможно, с Мартинесом. Разговор шел на повышенных тонах. Я догадалась, что Мартинес понял, что я сбежала, и Сантьяго принял на себя его гнев. «Береги себя, Тереза», — сказала она. «Звони мне, как только сможешь». «Позвоню. Спасибо, Иза. Тебе и всей твоей семье. Я надеюсь, что этот ужасный человек не причинил вам из-за меня слишком большого беспокойства». «Ничего из того, с чем бы мы не могли справиться», — сказала она, и мы повесили трубки. Я прошла обратно к своему столику и села допивать пиво, слушая музыку кантри, рвавшуюся из колонок. Подошла официантка с кофейником. Я выпила кофе. Пока я сидела, появился еще один тип в бейсболке и сел за соседний столик. Он принялся оживленно рассказывать своим товарищам о торжественном шествии и о появлении полиции. Это надо было видеть. Парни были одеты, как повстанцы. Тут появилась полиция. Небось решили, что эти парни настоящие индейцы. А может, они и правда были настоящие. Но только я подумал, что федералы сейчас их выкурят с праздника. Как они исчезли, растворились в закоулках, как венчурные инвестиции в рисовых полях. Это было нечто. На посетителей за столиком его рассказ произвел сильное впечатление. Один сказал, «Знаешь, я слышал, что здесь, в лесах, и правда есть партизанские отряды. Они готовятся к революции. Их называют дети Говорящего Креста, имеют связи с сапатистами. Все закивали с умным видом. Я представила, как Алехандро обучается в джунглях. Это уж слишком». но я была рада, что повстанцам удалось убежать. Один из моих соседей направился к музыкальному автомату, и снова раздалась громкая музыка. Я небольшая поклонница кантри, обычно мне все равно, но этим вечером эта музыка заставила меня заскучать по моему маленькому дому, семье, Алексе, друзьям и коту. Я заказала штабентун, местный ликер, затем еще порцию, Если бы я не была осторожной, то сегодня вечером я бы напилась с горя. Никто со мной не разговаривал. Похоже, это место посещали только свои. На незнакомцев вроде меня смотрели с любопытством, но в компанию не приглашали. Я подумала о Бортисах. Они сильно рисковали, разговаривая со мной в присутствии Мартинеса. Конечно, они заранее договорились, что скажут, и выкрутились с большим искусством. Они были замечательными друзьями. Я вспомнила о семье Гомесов, которые наслаждались сытой и спокойной жизнью. Но как долго это еще продлится? Возможно, они проживали в состоянии страттонов. Если это так, то Монсерат могла быть полюбезней со своей мачехой. Возможно, кража артефактов культуры Майя из семейной коллекции была мошенничеством со страховкой. Но зачем? «Гомес Орес вряд ли отдал хоть что-нибудь из своей коллекции, в этом я даже не сомневалась. В конце концов, раз уж наступили тяжелые времена, то почему бы не продать парочку матиссов? Большинству же из нас этих денег хватило бы надолго». Но ничего из этого не приблизило меня к тому, что же пишет кролик. Разве что я подобралась к мотивам убийства Дона Ирнана. Наконец, около трех часов ночи, Я, пьяная и жалеющая себя, направилась в свой жуткий отель. День был не из самых лучших. Это был кип, плохой день по календарю майя, день совы, птицы, которая ассоциировалась с повелителями тьмы. Сегодня повелители одержали победу.